Глава 4. Пирсон 1984. Почти 9 вечера, а официант еще не убрал со стола тарелки с закусками. Байки знала все наперед. Сейчас ее новый босс, Карл Прайс, закажет сразу несколько десертов, чтобы все попробовали каждый из них. Да ладно, съешьте хоть кусочек, не помрете же. Потом кто-нибудь скажет, пожалуй, выпью кофе. Карл попросит бокал десертного вина, ужасно сладкого, и будет пить его полчаса, не меньше, малюсенькими глоточками, продолжая разговор. Бекки и предположить не могла, что ее самой утомительной обязанностью после повышения до помощника-контролёра будут бесконечные ужины в ресторане. Если бы три года назад кто-нибудь сказал ей, «Тебе будут платить за то, чтобы ты ела стейк и смеялась над идиотскими шутками», она бы ответила, «Замечательно». Карл имел обыкновение проводить встречи с клиентами в ресторанах. И всего за несколько месяцев после того, как Бекки получила новую должность, они объехали все заведения высокой кухни Пирсона и близлежащих округов. В основном — стейкхаусы и итальянские кафе. Сегодня они сидели в ресторанчике «Мама София». Бекки тихонько попросила Карла, ей что угодно, только не рыбу. Поэтому он заказал лазанью, Себе, Бекки и двум представителям Молтен Industries, специалистам по очистке сточных вод. Бекки с мрачным видом ковыряла вилкой еду. Очень большая порция. Папе понравилось бы. Здесь хватит на два раза покушать. Хотя остатки она никогда не забирала. Карл забирал. Клиенты тоже часто так делали. Но у Бекки были свои правила. «Я слышал, у вас есть еще семейный бизнес». Наклонившись к ней, произнес Билл из Молтона. Во время ужина он все пытался перевести разговор в рабочее русло, однако Карлу хотелось поговорить о своей любимой бейсбольной команде. Да, что-то вроде того. Бекки почти полностью свернула деятельность компании Farwell, сельскохозяйственное оборудование. Еще в прошлом году она перестала принимать заказы, отказалась от страховки и уволила сезонных рабочих. Сейчас в амбаре уже практически не было ни инвентаря, ни строительных материалов, ни поддонов и стеллажей. Каждый вечер Бекки парковалась в тени пустующей пристройки и каждый раз жалела, что они на нее потратились. Яркая вывеска и 9 тысяч долга. «Наша компания…» — Билл понизил голос. «Оказывает кое-какие дополнительные услуги. Коммунальные, коммерческие. Безвозмездно» если будет договор с мэрией, просто бонус. Бекки устало кивнула. Она надеялась, он не скажет кэшбэк или пособие, вообще не будет говорить о деньгах. Почти каждый раз во время ужина ее пытались подкупить. Кто грубо и в лоб, кто потоньше. Бил, по крайней мере, не выходил за рамки. Однажды ей предложили годовое членство в клубе здорового питания «Контролируем вес», «Потому что девушки это обожают». «Решение принимает совет», — ответила она Биллу. «Мы только контактируем с теми, кто представляет компании». «Вы даете рекомендации», — возразил Билл. «Я мог бы, допустим, попросить кого-нибудь бесплатно оценить собственность, чтобы взять кредит. Не обязательно брать сейчас, можно позже». «Простите». — быстро произнесла Бекки. — Мне нужно в дамскую комнату. В холле она попробовала позвонить отцу по телефону-автомату, выслушала восемь гудков, затем включился автоответчик, ее же собственный голос. Бекки повесила трубку. Хэнк никогда не слушал автоответчик. А затем позвонила соседке, миссис Новак. И тут тишина. Может быть, соседка как раз у них... Или миссис Новок снова заснула перед телевизором? В сотый раз Бейки подумала, уж лучше бы старая перечница взяла 20 долларов, которые она пыталась ей всучить, вместо того, чтобы раздраженно отмахиваться и заявлять, что не станет брать деньги за то, чтобы просто помочь соседям. Если платишь, можно рассчитывать на то, что получишь хорошую услугу, или, по крайней мере, можно пожаловаться. Наверное, все в порядке. Хэнк почти всегда справлялся, Да и Карл уже вроде заканчивает с ужином. В конце концов, представителям Молтен возвращаться в соседний округ. Бекки все же зашла в дамскую комнату подкрасить губки. Глядя в зеркало, запахнула пиджак, чтобы не было видно потрёпанную подкладку. «Интересно, сколько они зарабатывают на очистке сточных вод?» Брызнула водой на зеркало, и собственное отражение расплылось. Она не брала взяток. Хотя присвоила деньги мэрии. Поступила глупо и безответственно. Не говоря уже о том, чем это могло закончиться. Вернувшись за стол, тарелки, наконец, убрали. Байки, в которой уже раз, благодарно вздохнула. Ее не поймали. Если бы только она могла вернуть дурацкие 542 доллара. Ей очень хотелось это сделать. Пусть даже в мэрии никогда не обнаружат ошибочный платеж Голден. Никогда, никогда, никогда больше она не станет так рисковать. И ради чего? У нее хорошая работа, а тут еще повышение и новый кабинет. Не отдельный, но все таки Даже обеды с Карлом приобретали ценность, если рассматривать их в таком свете, не говоря уже о зарплате, единственном источнике средств, чтобы платить по счетам, которые чуть ли не каждый день бросали им в почтовый ящик. Вернувшись в зал, Бекки обвела взглядом стены, загадочно улыбаясь в ответ на слова Карла «Ты случайно не влюбилась?» «Может быть». Картины были повсюду. Утром просыпаешься, открываешь глаза, и тебя уже окружает искусство. Не шедевры, конечно, однако если присмотреться, творения попроще тоже бывают интересны. Например, пейзажи на стенах мамы Софии очертание Везувия с десятка разных ракурсов, коричневая гора на фоне ярко-бирюзового неба. С ошибкой перспективы, в дешевых вычурных рамах. Во всех приличных газетах «Трибюн», «Сан Таймс» и даже «Рокфорд Реджистер» публиковали статьи о живописи и обзоры выставок в Чикаго. Бекки читала их дома за тостами с маргарином, просматривала разделы, которые раньше даже не открывала. Печатные репродукции в газетах всегда ужасного качества. Ей приходилось вглядываться, чтобы представить себе картину, какой она могла быть на самом деле. По радио передавали объявления о распродажах коллекций и открытии художественных галерей. Не то чтобы она собиралась их посещать или собиралась, а самое ужасное ⁇ ее собственная картина. Бэки обожала ее и жаждала еще. Однажды вечером, в ярости от осознания вины и ненависти к себе, Бекки сняла ее со стены и положила в шкаф изображением к низу. А на следующее утро снова повесила. Более того, переместила немного вправо, освободив место для чего-то еще. Хватит, сказала Бекки. Представители и Карл удивленно взглянули на нее. Она решительно отложила вилку в сторону. «Клянусь, если я съем еще хоть кусочек...» Они засмеялись и продолжили уничтожать термису и шоколадный торт. Время тянулось медленно. Почти час спустя Карл расплатился. Бекки набрала полные руки брошюр и папок. Карл ничего не взял. И пожаловалась, что представители Молтон пытались на нее давить. Вышла на стоянку. Каким-то образом сумела открыть машину, бросила все на переднее сиденье и включила двигатель. Чуть не подпрыгнула, увидев лицо в окне. Бил! Господи, чего ему еще? Попрощаться, что-то сказать напоследок? Она не намерена торчать из-за него на темной холодной парковке. Он жестом попросил опустить стекло. «Что-то забыли?» Бекки постаралась, чтобы ее слова не прозвучали язвительно, «Карл уже уехал на своей Акуре». «Вот это!» Билл протянул ей в окно конверт. «Не хочу быть навязчивым, но город маленький, все знают, тебе приходится заботиться об отце». «Не смей говорить о нем, подумала Бекки. Он застал её врасплох. Да, в Пирсоне люди знали друг о друге все. Времена тяжелые. «Мы просто хотим, чтобы вы не сомневались. Молтон всегда поддержит». Билл улыбнулся. «Я не могу». «Можешь. По-дружески. Без обязательств». «Ага». Бекки сунула ему конверт обратно. Билл отступил. Конверт упал на тротуар. Сзади подошел второй представитель. «Вот такая мы компания», — произнёс Билл, садясь в машину. «Не просто компания. Братство». Бекки ждала, пока они уедут. Из ресторана выходили посетители, почти все с картонными коробками, еда на вынос, и медленно шли к своим машинам. Через некоторое время она открыла дверцу. А вот он белый, неподписанный конверт лежит на земле. Бекки подняла его и заглянула внутрь. Новенькие пятидесятки 10 штук. Засунула конверт самую верхнюю брошюру с точной что следует о них знать. «Надо как-нибудь запихнуть эти деньги на один из счетов». И ее сердце бешено колотилось. Погасить долг. Бог — свидетель. Она просто взяла небольшую кредит у Пирсона, вот и все Взятка от представителей — грязные деньги. Она вернёт ими то, чем заплатила за свою картину. И будет чиста. На следующий день Байки заглянула в кабинет Карла. Она всегда чувствовала себя разбитой после обильной еды на ночь, а Карл наоборот выглядел бодрым и подтянутым. Аккуратная прическа, рубашка с короткими рукавами, галстук, еще и насвистывает сквозь зубы. Было весело, сказала она. По-моему, им понравилось. Правда? Карл просиял. Бекки знала, он наслаждается этим моментом, поэтому всегда говорила ему что-то подобное на следующее утро после ужина. «И мы даже кое о чём договорились перед Тирамису». Он похлопал себя по животу. «Благодаря тебе я работаю, не покладая рук». Бекки улыбнулась. «Мне нужны чеки. Встреча с Молтон — это кофе и закуски, пиво в Максу Ингрил и ужин». «Я же отдал их тебе». — Нет. Он забыл. И не в первый раз. Карл похлопал себя по карманам, как будто чеки за вчерашний ужин должны были внезапно там материализоваться. — Может быть, здесь? Он поднял папку. — Я позвоню в банк. Вы же картой оплачивали? Бекки уже поступала так. Прошлый раз в банке делали копию чеков три недели. — Не надо. Просто заполни бланк на представительские. Я подпишу миссис шиннар всегда просит чеки на возмещение карл махнул рукой мы так списывали расходы задолго до того как она стала здесь работать все будет нормально напиши что хочешь отлично байки не могла скрыть неодобрение в голосе похоже никто из сотрудников не проявляет такой щепетильности как она только чесночный хлеб не записывай сказал карл А то у меня будут проблемы с экспертом по калориям. Он имел в виду свою жену, Черри, которая однажды попросила Бекки заменить все газированные напитки в комнате отдыха на диетические. И подразумевалось, что Бекки будет ее личным врагом, если откажется. Она вышла из кабинета Карла, обреченно вздыхая. Заправила в пишущую машинку новый бланк и напечатала «Представительские расходы. Molten Industries». Два сотрудника. Мэрия Пирсон Сити. Два сотрудника. Число, месяц, год. Первый кофе и выпечка. Французское кафе. баки помнила, там она расплатилась наличными и взяла чек. Нашла его, впечатала 15 долларов 59 центов. Начала составлять список закусок, тщательно припоминая аперитивы, которые заказывал Карл. Стоп! Сначала они пили пиво, нужно добавить в первую строчку. Бекки хотела было приложить свой чек, но задумалась. Если Карл не собирается вдаваться в подробности, то и она не будет. И уверенно напечатала. Напитки — 60 долларов, вино и пиво. Примерно так. Затем стоимость ужина, закуски, первые блюда, десерт и 15% чаевых. нет. 20. Подвела итог и заготовила две строчки для подписей. Карла и офис-менеджера миссис Шиннер. Затем зазвонил телефон, и Бекки поспешила ответить. Бланк, который она напечатала для возмещения расходов, переместился в потрёпанную пластиковую папку с надписью «Карлу на подпись». И Бекки забыла о нем до тех пор, пока в ее ящике не появился чек на получение наличных 425 долларов. Возмещение представительских расходов подлежит оплате финансовым управлением. Бекки получит деньги, часть возьмет себе, часть отдаст Карлу. Все законно. Это же только на время. Взять, потом вернуть. Просто заимствование. Отец бывал рад, когда они с Бекки куда-нибудь выезжали. По воскресеньям после церкви Бекки возила его по окраинам города поучаствовать в распродажах. Обычно их устраивают осенью. Хэнку это нравилось. Он медленно ходил вдоль столов, брал вещи, рассматривал и ставил их на место. Мог переброситься несколькими словами с соседями или друзьями или просто махал кому-то в ответ, когда его окликали. Часто Бекки сажала его рядом с техникой на продажу. Блендеры, тостеры, битые мотоциклы, чтобы Хэнк мог перебирать шестеренки и провода или разбирать что-то своими большими руками, они оставались такими же ловкими. Однако чаще всего он сидел в шезлонге со стаканом холодного чая, а Бекки сама просматривала то, что выставляли на продажу. «Удивительно», — думала она, — «люди очищают дома от хлама и имеют наглость брать деньги с тех, кто их от него избавит. Старые вешалки и колодки для обуви, Чужие поношенные халаты, джинсы и купальники. Да, купальники. Ужас. К одежде Бекки даже не подходило. 21 сентября они посетили уже третье такое место дом Лэнгли. Там было много хороших вещей, потому что девочки Лэнгли, Мариса и Джоан, обе вышли замуж и планировали переезжать. Серьезно относились к тому, чтобы привести в порядок родное гнездо. Пожилых родителей собирались перевести в небольшой домик поближе к одной из них. Бейки оставила Хэнка возле кассового аппарата в тени под вязом слушать по радио бейсбольный матч. А сама листала альбомы, лениво перебирала фарфоровые чашки и другую посуду и думала о том, чтобы поскорее пойти домой и переодеться, снять платье и нейлоновые чулки, которые надевала в церковь. «А с этим что делать?» — крикнула женщина с другой стороны гаража. «У стены, в столовой!» «Что там?» — отозвался ее муж. «Иди посмотри, какие-то картины и ещё куча всего!» Бекки без особого интереса прошла следом за мужчиной. Послушала, как пара обсуждает, продавать ли портрет женщины в светло зеленом платье. Решили не продавать. У стены стояли стопкой несколько картин. Муж с женой вернулись во двор. Бекки вошла в столовую, перебрала полотна и вытащила небольшой портрет маслом. Мальчик с книгой в руках сидит на стуле. Рядом с ним кот. Она не смогла бы высказать, что почувствовала, даже если бы очень хотела. Это был порыв. Так безошибочно находит цель самонаводящаяся боеголовка. Отец по-прежнему сидел возле кассового аппарата, Его больше интересовал бейсбольный матч, чем распродажа. Бекки взяла что-то из кухонных принадлежностей, потертую пластиковую лопатку, две деревянные ложки, пару щипцов, положила их возле кассы, рядом с портретом. «Какой счет? «Тебе и правда интересно». Кассир медленно перебирал ее покупки. У Бекки участилось дыхание. Она постаралась не вздрогнуть, когда он осматривал картину в поисках ценника прищурился затем отдал ей портрет вы не могли бы прочесть Бекки сделала вид что вглядывается по- моему там написано 10 я могу сравнить с другими если вы она махнула рукой в сторону гаража не пусть будет 15 за все хорошо мне нужно папа дай кошелек хэнк начал рыться в карманах в поисках бумажника кассир отвел взгляд наконец Бекки протянула ему десятку, которую вынула из своей сумочки и пять смятых купюр по доллару. Вам упаковать квитанцию выписать кассир произнес это таким тоном, что было ясно он не расположен делать ни то ни другое. однако бекки хотя и нервничала ей уже хотелось сбежать с картиной подмышкой настояла на своем да будьте добры папа поехали дома дослушаешь. До самого вечера она занималась домашними делами и не успела рассмотреть картину. А может быть, специально откладывала момент. Уборка, нужно пропылесосить, готовка, сварить картофель и сделать пюре, вытащить полотенца, забытые в стиральной машине, от них уже пахло плесенью, и лучше выстирать заново. Потом с Хэнком случилась небольшая авария. Бекки прибрала за ним. Ее ощущения подтвердились — В 8.30 зазвонил телефон, и Мариса Лэнгли бодрым голосом начала с извинений. Она сожалеет, что упустила момент, следовало бы раньше, но вот муж говорит, хорошо бы все исправить. — Ага. Мариса торопливо объясняла. Произошла ошибка. Некоторые вещи не предназначались для продажи. Кое-что из обстановки, предметы искусства. Нет ничего особенного, однако семейные ценности Тот небольшой портрет, который купила Бекки. «Ну, вы понимаете, друг семьи привез из Европы. Мы все собирались оценить его. В общем, портрет нужно вернуть». «Мне очень жаль», — медленно произнесла Бекки, сжав в руке телефонную трубку. «Да», — тут же согласилась Мариса. «Я чуть не убила сестру за то, что она выставила эту картину на продажу вместе с другими вещами. Она готова прямо сейчас заехать к вам за ней». «Нет», — ответила Бекки. «Нет. Я хотела бы оставить ее себе», — сказала Бекки. «То есть она моя? Ваш муж или муж вашей сестры продал ее мне и выписал квитанцию». «Муж ничего не знал», — возразила Мариса. «Эта картина не продавалась». «Хорошо. Если хотите, вы, конечно, вправе обратиться с претензией в суд». Бекки выдержала паузу. «Однако у меня на руках есть чек и квитанция». «Да кем ты себя возомнила? Думаешь, умнее всех?» «До свидания, Мариса», — весело сказала Бекки и повесила трубку. В гостиную прошаркал Хэнк. Раздраженный голос Марисы в телефоне было слышно и в комнате. Бекки обняла отца. «Хочешь мороженого?» «Я?» Да. Бекки тщательно изучила желтые страницы телефонной книги, поспрашивала кое-кого на работе. Мисс Дитхэм, как известно, охотилась за антиквариатом и в конце концов выяснила, что такое оценщик, чем он занимается и сколько стоят его услуги. Как оказалось, нисколько. Оценщики берут только определенный процент от продажи. Линда Спир из «Антиквариат и предметы искусства» не очень заинтересовалась картиной, но Бекки не огорчилась. Она решила последовать совету миссис Дитхэм и отвезла картину в Джолиет в первый же выходной, когда нашла, кто присмотрит за Хэнком. Линда посвятила ее в некоторые подробности, указала на почти незаметную подпись художника внизу картины, Бекки не обратила на нее внимания, показала репродукции похожих работ этого автора и других, писавших в то же время и в той же манере, не самые известные французские постимпрессионисты 1890-е годы, а также особенности, которые могли повлиять на рыночную стоимость. Дерьмовая рама, хотя Линда выразилась мягче, и небольшое изменение цвета по верхнему левому краю. «Я бы сказала, 5000 минимум», — сказала она, «хотя кошка, пожалуй, больше». «Думаю, от 6 до семи с половиной. Если привести в порядок и поменять раму». Бекки кивнула. Они поставили полотно на настольный мольберт Линды и внимательно его разглядывали. «А вы не продаете? «Нет. По крайней мере, сейчас не продаю». Линда кивнула. «Если передумаете, мы распечатаем для вас всю необходимую информацию. Конечно, цену гарантировать я не могу». Однако знаю немало коллекционеров, которые заинтересовались бы. Многие любят кошек. Фу, мерзость, — подумала Бекки. Вы упомянули раму и привести в порядок? Не расскажете поподробнее? Вот когда Бекки убедилась, что картина действительно ценная. Линда говорила и говорила о багетных мастерах, и реставраторах, о консультантах и экспертах, агентах и отделочниках, о распродажах коллекций и аукционах. Она говорила, пока не появился следующий клиент, и, закончив, восторженно воскликнула. «Бывают такие интересные распродажи?» Указала на стопку брошюр на столе в Холле. бэкки взяла несколько брошюр и пару журналов «Мидвест Арт» и «Арт ин Америка» положила их в машину на переднее пассажирское сиденье. Домой Бэкки ехала быстрее обычного, она испытывала небывалый подъем. в голове мелькали идеи и амбициозные планы, только пока не было уверенности, что она способна их осуществить. В течение следующих двух месяцев Бекки нашла и исправила целых четыре ошибки, сделанные Карлом и его подчиненными. Ошибки касались перерасхода средств. средства вывела и удержала, перестала указывать Карлу и другим, если замечала двойной платеж. Суммы незначительные — десятки долларов, иногда около сотни, но все это накапливалось. Бекки стала спокойно относиться к подобной беспечности. Не ее дело. И держала язык за зубами. Она начала бродить по округе в поисках новых возможностей приобрести искусство. Первая распродажа, куда она попала, оказалась полным отстоем — заплесневелые холсты, рухлядь в красивых рамах. На второй, в доме у озера Франклин, она нашла раннего Яна Вестермана. Где-то к пятой поездке Байки уже здоровалась с завсегдатаями местных распродаж. Один из них посоветовал ей связаться с бывшей владелицей Чикагской галереи, которая сейчас жила недалеко от Спрингфилда. Она продавала свою коллекцию. К концу года В спальне Бекки висело пять картин, а в углу коридора перед гостевой ванной стояла полуметровая скульптура.